Глава шестая Снова Сергей оказался в баре. Густого нигде не было видно, и он пропустил стаканчик у барной стойки. «Как она изменилась-то?» — поражался Сергей. «Ведь в лесу, например, она была совсем другой. Или она была всегда такой? Вспомнить хотя бы мекополис, океан, или это должность директора так ее испортила?» Он выпил еще стаканчик, успокаивая свои нервы, и решительно зашел к стокеру, не придумав никакой уважительной причины для этого посещения. Повар готовил куропаток на гриле. Маленькие тушки медленно вращались на шампурах, капли жира падали на угли и сильно с брызгами скворчали. «Слушай, мне срочно понадобилось вскрыть стандартный магнитный замок», — сходу заговорил Сергей. «Мне нужна катушка с сердечником». Стокер нетерпеливо отмахнулся. «Есть такая», — сказал он небрежно и даже как-то лениво открывает дверцу одного из многочисленных навесных шкафов. Пошарил за банками, подал небольшую пластмассовую коробку. «Там и катушка, и генератор переменного тока, и автоподстройка частоты», — объяснил он. Сергей, даже не удивившись, торопливо поблагодарил, пряча коробочку в карман, и быстро покинул бар.